Глава 36. Основные причины неудач. Можно выделить две основные причины неудач. Первая причина это влияние других курильщиков. Может случиться так, что в момент вашей слабости кто-нибудь закурит рядом. Я уже останавливался на этой теме подробно. Используйте подобный момент для напоминания себе, что такого понятия, как всего одна сигарета, не существует. Порадуйтесь тому, что смогли разорвать цепь. Помните, что курильщик вам завидует и жалеете его. Поверьте мне, он нуждается в вашем сострадании. Другая наиболее частая причина срыва – неудачный день. Прежде чем бросать курить, четко уясните себе, что хорошие и плохие дни случаются со всеми, независимо от того, курильщик вы или не курящий. В жизни все относительно, и вы не сможете переживать только взлеты без падений. Проблема отказа от курения в соответствии с методом силы воли заключается в том, что как только для курильщика наступает тяжелый день, он начинает тосковать о сигаретке, добиваясь этим только того, что плохой день становится еще хуже. Некурящий не только физически, но и психологически лучше приспособлен справляться со стрессами и жизненными нагрузками. Если во время периода отвыкания у вас наступает тяжелый день, просто не падайте духом. «Напомните себе, что тяжелые дни случались у вас и тогда, когда вы не курили. В противном случае, вы бы не решили бросить курить». Вместо того, чтобы стенать по этому поводу, скажите себе «Ладно, сегодня не такой уж хороший день, однако курением этого не исправишь. Завтра будет лучше, а на сегодня, по крайней мере, у меня есть удивительное преимущество. Я избавился от своей ужасной привычки курить». Когда вы курильщик, вы вынуждены блокировать свой разум от мыслей о темных сторонах курения. У курящих никогда не бывает кашля курильщиков, а лишь постоянная простуда. Когда ваша машина неожиданно ломается у черта на рогах, вы закуриваете сигарету, но становитесь ли вы при этом радостны и счастливы? Конечно же нет. Как только вы перестанете курить, вы будете видеть причину всех жизненных неприятностей в том, что бросили курить. Теперь, если у вас сломается машина, вы подумаете так – «Уж в этом-то случае я бы точно закурил сигаретку». Это правда, но вы забываете о том, что сигарета не решает проблему. Тоскуя об иллюзорной опоре, вы лишь наказываете себя. Вы создаете неразрешимую ситуацию. Вы несчастны, потому что не можете закурить, но станете несчастнее, если закурите. Вы же знаете, что приняли правильное решение, бросив курить, поэтому никогда не наказывайте себя, подвергая его сомнению». Помните, всегда особенно важен положительный психологический подход.